неужели непонятно что за тип перед тобой катя бросила красноречивый взгляд на подругу а у вас великолепная память отдал ей должное вадим спасибо поблагодарила та и дабы не дать повода для обольщений будто эти подробности ей в самом деле интересны добавила это профессиональная цепкость ума логика неожиданно продолжил он Жаль, что в жизни большинство мужчин интуитивно побаиваются умных женщин. Поэтому отчасти удивительно, что вы замужем. Леночка. о чем вы занимаетесь? Простите за нескромность, но, будь я фотомастером, снимал бы вас для обложек самых дорогих глянцевых журналов. С вашими внешними данными вы многого можете достичь. Снова польстил он Колесниковой. Вообще-то я окончила инъяс, кокетливо опустила так глазки, а насчет фотосессии для журнала надоело. Небрежно махнула она рукой, бросив взгляд на Катю. Ей на самом деле не раз поступали подобные предложения, но проблема состояла в том, что супруг категорически против. Возможно, потому что сам когда-то... Еще студенткой, увидев Лену на подиуме, тут же влюбился, а спустя несколько месяцев женился. И будущей жене поставил единственное условие — покинуть модельный бизнес. Конечно же, она согласилась и ни дня об этом не пожалела. Жесткий, местами жестокий в делах Колесников, не просто холил или леял свою молодую супругу. Она возымела над ним определенную власть и быстро научилась ею пользоваться. Главное — открыто не перечить. Лаской же и терпением от мужа можно было всего добиться. Но упаси, Господи, было вызвать его ревность. Достойных журналов у нас нет, а ехать в Москву — так утомительно. Профессия фотомодели на самом деле не такая легкая, как кажется. Я с пятнадцати лет... Моделью работала, всякого повидала, взять, например, кастинг. Если бы вы знали, сколько там подводных камней подсела на любимого Леночка, Да что вы говорите? А вот с этого места, пожалуйста, поподробнее. Заинтересованно отреагировал Вадим. Катя вздохнула и перешла к окну. Истории о закулисье модельного бизнеса она слышала не раз. И не только от подруги. Не знаю, кто из них на кого охотится, но кто-то определенно достигнет цели. Сделала она вывод, прислушавшись к Мурлы конью Колесниковой. Похоже, та перешла на откровенный флирт. Большинство мужчин побаиваются умных женщин, передразнила она про себя Ладышева. Да черт с ним. Зато вот мой Виталик не побаивается и счастлив. Оторвав взгляд от темного окна, она сунула руку в карман, вытащила сигарету и шагнула к двери. — Будьте добры, принесите нам срезы мышц второго кабанчика и сообщите, что первый абсолютно здоров, — бросил ей вдогонку Вадим. Раскурена даже не обернулась. Выйдя на крыльцо, закурила, подняла голову, И стала задумчиво разглядывать черное небо, в котором яркими грозьями висели звезды. На душе было нехорошо. То ли давала себе знать фиаско в споре, то ли ставший не по душе спектакль, в котором она оказалась третьей лишней, а, возможно, виновник всему, сам Вадим Ладышев. Красив, самоуверен, остроумен. Прям воплощение женской мечты. И все-таки выбрал Ленку. Сделала она невеселый вывод. это задела меня больше, чем проигранный по всем статьям спор. Но это же естественно. Из двух женщин рано или поздно мужчина выбирает одну. А уж если и она его выбрала, то других вариантов нет. Собственно, он мне и не нужен. У меня есть Виталик. Однако обидно. Что за день? Все, кому не лень, норовят испортить настроение. Сначала Людмила, теперь этот самонадеянный тип. Отдыхаю, называется. Порыв ледяного ветра заставил ее отвлечься от невеселых мыслей. Застегнув пуховик на молнию, подняв капюшон и натянув перчатки, она спустилась по ступенькам, обогнула дом и тут же столкнулась со спешащим куда-то Григорием. Велена передать, что первый кабанчик здоров. Требуется второй для исследований. Без всяких эмоций передала на информацию. Это хорошо, ты загляни в сарай. По-моему, там его уже разделали. Мы скоро поедем. А стол накрыли, уточнил тот, и получив утвердительный кивок, виновато произнес. Представляешь? Забыл, что у Леши сына Михалча сегодня день рождения, а он мой крестник так что придется задержаться. Мы только в магазин с водителем сгоняем. — Понятно, — приумнула Катя. — А меня никак нельзя к Яне подбросить? — Не, магазин в другой стороне. Ты подожди, да не спешу-то уезжать. Еще повеселимся. Прежде чем исчезнуть в темноте, приободрил он. И зачем только сюда приперлась? Совсем скисла она. У освещенного входа в сарай толпились охотники. Стоило ей приблизиться, как толпа расступилась и открылась картина, заставившая отвести глаза. Огромный дощатый поднос с грудами окровавленного мяса. По правде говоря, она не была вегетарианкой, но старалась не думать о мясе как о продукте убийства и предпочитала видеть его в приготовленном виде. «Первый кабанчик здоров. Ваш ветеринар просил принести срезы второго. Продолжая старательно отводить взгляд, передала она. Окружающие обрадованно зашумели. Над самым ухом неожиданно загоготал здоровенный небритый детина, чем-то неуловимо похожий на Ладышева. Наверное, самый голодный, — мысленно саронизировала Катя. — Ну... Раз ветеринар просил... Детина, продолжая хохотать, тут же вручил ей блюдце с розовыми кусочками мяса. Вот, пожалуйста, не бойтесь, не кусается, — добавил он, заметив, как дрогнула женская рука. И привет от второго ветеринара не забудьте передать. Тогда уж лучше сами отнесите. Она попыталась вернуть блюдце. — не. -е -е -е. «Не меня ж просили!» Теперь уже он хохотал вместе со всеми. «А вы идите, идите!» Ветеринар заждался. «А может быть, все-таки вы? Там уже и стол накрыт. Нет, успеем!» Дружно запротестовали мужчины. «И вы зря не мерзнете, возвращайтесь в дом. Ночью до минус шести обещали». «Да уж». Катины любимые потертые джинсы явно не были рассчитаны на заморозки.